В это мгновение в комнату с грохотом и бряцанием ворвалось человек-двенадцать драгун Танджерского полка, одетых в камзово цвета вареного рака. Драгунами командовал мрачный тринастый человек в мундире, обильно расшитом золотыми позументами. бэйнс остался стоять на месте в полувызывающей позе, а его жена и дочь отпрянули в сторону.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 «Не тычьте меня в нос вашим французским языком!» — свирепо закричал Гоббард. «Говорите по-английски!» Улыбка Блада раздражала и бесила капитана. «Я врач!» — сказал Блад по-английски, практикующий в городе Бридзвотере. гобарт криво усмехнулся. «А в этот город вы приехали из Лаймского залива, сопровождая вашего приблудного герцога!» Насмешливая улыбка скользила по губам Блада. «Если бы ваш ум...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 на с вашего разрешения я буду отвечать за эти последствия перед судом пэров, как правильно заметил доктор. он умолк и в комнате воцарилось молчание.